Глава 9. Вода закипела, и я вывалил в котелок специальную смесь, купленную мной как раз для таких целей. Вода забурлила, после чего сразу успокоилась, а я потушил костер. Все, теперь просто подождать минут пять, и суп из морепродуктов с овощами из мира Шанге будет готов. Как-то раз, попробовав его в баре у крохи, я практически подсел на него, настолько он мне показался вкусным. Суп густой и наваристый напоминал азиатскую кухню моего мира, такой же острый и пряный. И что немаловажно, питательный и очень калорийный. В общем, все, как я люблю. Там еще куча блюд есть, я даже кое-что попробовал, но пока научился готовить только суп. Снова открыл интерфейс, а затем зашел в логи боя. Помимо золота и опыта мне достались еще какие-то бонусы. Очки характеристики, исследования и очки клана. Математика тут простая. Победил противника выше себя на 50 условных уровней, перемножение уровня моба на его коэффициент опасности, получи 10 клановых очков. На 60 получишь уже 30 клановых очков, ну и так далее. А вот если сумел одолеть на 100 уровней выше, то помимо бонусов 210 клановых очков получишь еще и распределяемое очко-характеристик. Ну а коли ты вообще герой из героев и победил супостата Заморского и Намирского, выше на 150 уровней, то система, ко всему прочему, пожалует тебе с барского плеча еще и очко исследований. По итогам боя мне досталось 5420 клановых очков, 11 очков характеристик и 2 очка исследований, что, конечно же, радовало мою душу игрока желающего силы. Очки характеристик по старой доброй привычке вложил в интеллект. Вернее, хотел это сделать, но не получилось. Вами достигнута критическая отметка разницы между наиболее высокой и низкой характеристиками, цифровое значение собственного показателя. Превышение более чем в восемь раз недопустимо. Пока разница не сократится, увеличение собственного значения характеристики интеллект невозможно. Что за новая напасть такая? Как обычно полез разбираться. Что тут скажешь? Судьбу не нае Систему не обмануть, скажу так. Не получится вкладываться только в одну характеристику. Нужен хоть какой-то баланс, хотя, по моему мнению, данное ограничение балансом вряд ли можно назвать. Так небольшой предохранитель от совсем уж безбашенных игроков. Да и не проблема это для меня. Вложу одно очко в силу, она у меня самая отстающая по собственному показателю, и снова смогу вкладываться в интеллект. Только не 8 единиц смогу вложить, а только пять. Не надо забывать про коэффициенты самих характеристик. а у интеллекта он равнялся 1,7, а у силы только 1,2. Вложил в силу сразу два очка, а оставшиеся девять, конечно же, в интеллект. Чем заработал себе новое достижение? За очередную планку в моей самой высокой характеристике. Получено достижение аспирант третьего уровня. Начисленные бонусы. Увеличение на 1200 единиц параметра энергия. Увеличение коэффициента параметра энергия на 20%. Прибавка одного очка исследований. Суп настоялся, и я с удовольствием принялся за еду. А пока наслаждался терпким и острым варевом, просматривал прошедший бой. И не просто съемку с камер шлема, а еще и отслеживая показатели всех систем организма. Однако то, что я видел, мне не особо нравилось. При пиковых нагрузках бар, отвечающий за показатель запас сил, начинал проседать довольно серьезно, а такого допускать было нельзя. Практически все мои сражения проходят довольно быстротечно, и я либо побеждаю врагов, либо убегаю. А если случится так, что мне предстоит биться долго, что тогда? Да, я пока избегаю фатальных ранений из-за довольно высокого показателя ловкости, но это не моя родная, одаренная экипировка и возможность. Но и она не сказать, чтобы высока по меркам хай-левелов. А если вспомнить, что мой клинок Ионика, вернее, его пробивная способность, завязана на показатель характеристики сила, то становится совсем грустно. Однобокое развитие, наращивание мощности парочки мегаударов – это, конечно, хорошо, но только в том случае, когда противников двое. А в таких ситуациях, как сегодня, это путь на перерождение. И что делать? Отправлять полученные очки характеристик в непрофильное направление развития? Ну, во-первых, поменять парадигму восприятия, как мне кажется. Не являются они непрофильными по той простой причине, что любое действие, направленное на получение мною очередной частицы мощи, так или иначе ведет меня к победе. А во-вторых, да, надо начинать делать упор на силу, а после и на выносливость, иначе мне не выстроить оптимальную концепцию боя. А еще надо почаще напоминать самому себе, что впереди меня ждет испытание лестницей, после которого мне надо будет пройти закрытую аккредитацию как бойца. И тут уж совсем нельзя ударить в грязь лицом. не поймут. Столько было сказано мною слов, столько дано обещания, а на выходе что? Пшик? Нет, это точно не наш метод. Ладно, отрефлексировали, приняли решение, теперь идем дальше. Пришла пора сделать из моего когда-то домашнего питомца грозу местных лесов. Да и не местных тоже. Призвал байта и приказал не беспокоить меня, а тихо мирно полежать где-нибудь рядом. Навалил ему полную миску инопланетного корма, наполовину состоящего из овеществленной энергии. Тот, как пылесос, за полторы секунды всосал все в себя, после чего, прыгнув к нейтрону, принялся с ним о чем-то шушукаться, изредка бросая на меня взгляды. Ну-ну, только их мыкнул я. Пионеры-конспираторы. Все, хватит отвлекаться. Раскрыл файлы с модернизацией байта и принялся за расчеты. Итак, мой питомец байт получил пятнадцатый уровень. Это наконец-то произошло, и теперь все ресурсы направляем на нейтрона. К сожалению, у него такого быстрого скачка по уровням точно не получится. Голем прокачивался гораздо медленнее, как Байта, так и меня самого. Такой вот выверт системных правил. Почему так происходит, я, конечно, понимал. По мнению самой системы, голем в потенциале более смертоносен, чем питомец или даже игрок. Тут, правда, есть сомнения, но с всеведущей не поспоришь. Потому и имеем мы то, что имеем. Опять отвлекся. Вывел перед собой все показатели питомца и ненадолго задумался. На пятнадцатом уровне у питомца полноценно открылась ветка форма Z, и теперь моего энергетического собакена можно было превращать в настоящее оружие. Хотя не массового поражения, но одиночного так уж точно. И, естественно, первое очко исследований я вложил именно в эту ветку. Навык. Полноценная форма Z. Уровень первый. Активный. Описание. На 30 секунд питомец переходит в полноценную энергетическую форму, увеличивая показатели жизни, урона, брони и скорости на 10%. Игнорирование физической брони — 10%. А ведь в итоге может совсем даже неплохо получиться, задумчиво пробормотал я. Ненадолго отвлекся, так как сработал таймер, оповещающий, что можно поставить следующую руну. Провел необходимые манипуляции, и очередная руна-барьера возникла на границе моего временного лагеря. После снова открыл интерфейс. Так, теперь доводим навык до третьего уровня. Дальше нельзя запрет системы. Испадет он только при достижении питомцам двадцатого уровня. Навык «Полноценная форма Z». Уровень третий активный. Описание. На 60 секунд питомец переходит в полноценную энергетическую форму, увеличивая показатели жизни, урона, брони и скорости на 20%. Игнорирование физической брони – 20%. Прибавка не сказать, чтобы значительная, но этого вполне должно хватить для моих целей. Ведь на очереди увеличение еще одного ультимативного навыка питомца. Естественно, я говорил об ускорении, подаренном мной питомцу. К сожалению, его можно было поднять только на один уровень. Все тот же системный запрет. Ускорение внутренних процессов. Уровень четвертый активное. Описание умения. Питомец байт ускоряется в пять раз сроком на 15 секунд. Затраты на активацию умения — 50 единиц энергии. Повторное использование умения не раньше, чем через 9 минут. А дальше оставшиеся очки исследований я влил в мощность энергосчета байта. Защита вообще никогда не бывает лишней, особенно у бойцов ближнего боя, а байт именно такое есть. С этим все. Осталось распределить очки характеристик. Вот тут спешить не будем и добавлять будем не спеша. Для начала вложил одно очко в интеллект. Получено достижение питомцем байт, Студент четвертого уровня. Увеличение на 100 единиц параметра энергия. Дополнительный бонус ответки развития энергетическая форма Z. Увеличение энергосчета на 1%. Так, а вот это уже интересно. Достижения питомца начинают сравниваться с моими, это если мы говорим о первом бонусе достижения. А вот дальше уже начинаются его собственные плюшки. И если раньше я собирался поделить все оставшиеся характеристики поровну между интеллектом и интуицией, то теперь буду вкладывать все в интеллект. По той простой причине, что коэффициент этой характеристики у питомца наиболее высокий. Снова прозвенел таймер, и еще один барьер появился на свет этого мира. А я вложил оставшиеся 11 очков в профильную для байта характеристику. Получено достижение питомцам байт. Студент пятого уровня. Увеличение на 200 единиц параметра энергия. Дополнительный бонус от ветки развития энергетическая форма Z — увеличение урона на 1%. Осталось только увеличить мне уровень рунолога, и тогда я смогу поместить ему в два слота руны увеличения интеллекта и интуиции. Совсем зверь-машина выйдет. Байт и сейчас скоростной болид по нанесению увечий, а там вообще летать будет. Хотя по правде надо все-таки признать, что это все применимо для уровней 10 12 не выше. Это если мы говорим про игроков. Если же про мобов, то питомец должен один на один справиться с противником 20 уровня при коэффициенте опасности, равном двойке не ниже. Но это пока. А когда в слоты питомцев встанут руны 201-го круга? Из мечтаний меня вывел очередной сигнал таймера. Проделав необходимые манипуляции, я задумался над тем, что мне делать с имеющимися у меня тремя очками развития. Так уж сложилось, что на атакующие навыки потратить я их не могу. Вернее, не совсем так. На большинство своих атакующих навыков не могу потратить по той простой причине, что на них стоит ограничение усовершенствования до 15 уровня. А на те, что могу, сам не хочу. Банально жаль очков, ведь искра и молния прокачиваются самостоятельно от нанесенного урона. Точно такая же ситуация и с защитными навыками. А уж просто копить очки развития в моем случае вообще несусветное занятие, приравненное к греху. так что придется мне вспомнить давно забытое и обратиться к ветке развития интеллекта, а если говорить совсем правильно, то к ветке развития биомеханики тела. Я за все время существования как игрока всего-то пару раз к ней обращался. И вот настало время вернуться к истокам, так сказать. Первое очко исследований вложил в улучшение мышечной системы. Улучшение мышечной системы игрока. Уровень второй. Бонус – постоянное увеличение коэффициента характеристики сила на 20%. Отлично. А теперь точно туда же отправляем и оставшиеся два свободных очка исследований. Только вот они оба уходят на поднятие всего одного уровня. Такие правила. Для четвертого их понадобится уже три. Улучшение мышечной системы игрока – уровень третий. Бонус – постоянное увеличение коэффициента характеристики сила на 30%. Загорелся оранжевый значок перед глазами, предупреждающий о перестройке тела игрока. В ближайшие полчаса мне лучше не совершать резких движений. Может, боком выйти. Ну да не беда, у меня есть чем заняться. Руны, руны, и еще раз руны. По истечении срока синхронизации изменений организма я добил новый уровень в специализации. Текущий ранг – ученик второй ступени. Уровень специализации – тридцать второй. Прогресс – 0 из 5 миллионов ста тысяч. Доступны к изучению руны 22-го круга. Бонус от ранга плюс 750 единиц к параметру энергия. Все, с первоочередными делами закончили. Пора приступать к моим любимым экспериментам. В чем моя основная проблема? Нет, не так. Проблем у меня много, но сейчас мы не о них. В чем ущербность моей тактики боя? Снова не так. Какой самый большой минус у моего боевого стиля? Скоротечность. Все мои схватки — это стиль бешеного мутировавшего тушканчика. Подбежал, двинулся со всей мочи в кусты по той простой причине, что если прилетит ответка, то могу и не выдержать. А я на таких монстров в последнее время охочусь, что точно не выдержу любого их удара. Как это изменить? Тут есть два варианта. После того, как я долбану из тяжелых орудий, в наличии одна штука — это мой вау. и полутяжелых — молния и выстрел из разящего. Мне остается закидывать противника минами и бомбами, уповая на щиты и скорость. На скорость я пока повлиять не могу. Все тот же запрет апгрейдить ускорение до достижения 15 уровня. Так что остается рассчитывать на щиты, которые я уже начал усовершенствовать. Вернее, не щиты, а щит. Главный мой щит, который плащ тьмы. И второй вариант — попытаться сотворить из моей внутренней энергии, которой я умею управлять, нечто пробивное, что сможет повредить броню или энергополе, защищающее противника. Мне ведь, по сути, многого и не надо. Так брешь небольшую, чтобы сунуть в нее клинок ионика, а там уж он и сам справится, нашинковав в мелкий практически молекулярный винегрет внутренности врага. Тем более опыт создания чего-то подобного у меня уже был, и особых проблем я не предвидел. Была, правда, одна загвоздка. Когда я оперирую своими собственными силами, то измерить какое-либо воздействие в цифрах не могу. Просто банально нет таких инструментов. Я, конечно, научился измерять уровень собственной энергии, но там погрешность плюс-минус лапать, а точных значений. Именно для этого я и приобрел один очень интересный артефакт, измеряющий силу удара. Максимум, который я мог нанести, всего-то 150 тысяч. Но чтобы понять принцип, мне этого будет достаточно, как я думаю. Но прежде чем приступить к измерениям, надо для начала создать что-то пробивное, чем я, собственно, буду проламывать барьеры. Если раньше для этих целей я использовал взрывчатое вещество, заключенное в специальную воронку из чистой энергии для создания кумулятивного эффекта, то теперь у меня такой возможности нет. Взрывчатка у меня не закончилась, тут все в порядке. Минимум тонн 15 в специальных артефактах-хранилищах лежит. Просто в бою у меня не будет времени на все эти манипуляции. Мне же надо как? Использовал навык мысленным усилием. И вот вам, пожалуйста, технологическое отверстие нужного диаметра в теле противника. Получите и распишитесь. И еще желательно, чтобы все это происходило быстро, практически мгновенно, ну или хотя бы за одну двенадцатую секунды. Призвал клинок, и тот привычно, практически неслышно загудел у меня в правой руке. Оружие длиной всего в метр весило примерно один килограмм, по моим ощущениям. Само лезвие, если его можно так назвать. Светилась темно-коричневым светом и немного самую чуточку гудела, сближая его тем самым с прародителем образа. Ну а сам образ — это, конечно же, джедайский меч. Привет из детства, так сказать. Итак, моя основная задача — в пяти сантиметрах от острия клинка создать поток кумулятивной струи, которая будет проламывать защиту противника. Как это сделать? Будем пробовать по старинке, так, как деды завещали, то есть методом научного тыка. накинул на себя все щиты и защиты и приступил к очередному эксперименту. Выделил приблизительно десять единиц энергии и превратил ее в шарик размером с пинг -понговый. Тот сформировался мгновенно, блеснул серебристым светом и лопнул напоследок, ослепив байта и нейтрона, завороженно следящих за моими манипуляциями. Меня от ослепления спас шлем, мгновенно затемнив светофильтры. Странно. Манипуляции собственной энергией прошли как-то совсем уж гладко. Они и раньше не сказать, что со скрипом получались. Но сейчас я не почувствовал даже намека на какое-либо сопротивление и напряжение. На вопрос «почему так?» ответ у меня был только один. Довольно высокое значение собственного показателя в характеристике интеллект. Что ни говоря, мозги рулят. Ну, или их цифровые аналоги. Сразу же создал еще один шарик из энергии, но на этот раз заключил его в переработанную и усиленную форму. Некое подобие энергокаркаса. Пришлось потратить в три раза больше энергии, но без этого оказалось никак. На этот раз шарик не лопнул, но буквально через секунду я почувствовал, что энергии в нем стало процентов на десять меньше. Либо каркас худой где-то протекает, либо еще какая хрень. Ну и ладно, мне секунды времени с лихвой хватит для нанесения удара. Жестом руки заставил каркас немного сжаться, после чего развоплотил его. На этот раз вспышка света была ярче раза в два. питомцы недовольно загудели, но смотреть все равно не перестали. Байт натянул на глаза какую-то энергетическую пелену, а нейтрон просто перестроил свои сенсорные датчики. Ну-ну, смотрите дальше. Итак, каким образом получить взрыв энергии? Для начала попробуем просто сжать энергию до максимального значения. Надавив своей волей, я быстро сжал шарик энергетического пинг-понга так, что он уменьшился в размерах раза в три. А вот дальше почувствовал сильное сопротивление. но не остановился, а надавил еще сильнее. Напрягаясь до предела, получилось сжать шарик энергии до полусантиметрового диаметра. Дальше сжиматься большая дробина не хотела ни в какую. И мало того, я чувствовал, что теряю контроль над энергокаркасом, и буквально секунд через пять он треснет. Что произойдет после этого, гадать не надо было. Рванет в произвольную сторону. Попытался выстроить из дробины конус, чтобы направить пошедшую в разнос энергию внутри шарика, но на каком-то этапе процесс сорвался и рвануло. Негромко, так и практически без светового излучения. Увеличение характеристики воля на три единицы. Текущий показатель характеристики воля – 12 единиц. О, как удивился я. Неплохой тренажер. Попробую изначально сжимать в энергетическую структуру сразу в форме конуса, подал идею нейтрон. Байджи согласно защелкал искровыми разрядами по шкуре. Идея была стоящая, я тут же приступил к ее реализации. Сжимать энергию в виде конуса было сложнее, энергокаркас постоянно трескался в самых непредвиденных местах и приходилось накладывать энергозаплатки. Они, правда, тоже изменяли геометрию, и конструкт ломался уже в других местах. Первая попытка не удалась, конус развалился в середине процесса. Но нет худа без добра, получил еще одну прибавку к воле. Провозившись два часа, я все же смог создать то, что хотел. Стабильный каркас из энергии в виде конусообразной воронки, которая в нужный мне момент взрывалась в необходимом мне направлении. Помимо этого, я получил еще пять единиц к характеристике воля. Как я осознал, именно эта характеристика была ключевой для манипулирования свободной энергией. После приступил уже к измерениям моего нового конструкта для пробития брони. Самый маленький мой энергоконструкт выдал показания в размере ста единиц. При этом потратил я 10 единиц энергии на сам заряд и 30 на энергокаркас. Пришла пора наращивать мощность. Увеличил ровно в два раза количество энергии как в заряде, так и в энергокаркасе, и на выходе получил тончайшую струю пламени прямо мне в лицо. Пришлось разбираться и усовершенствовать свои конструкции. На Это потребовалось потратить еще три часа своего времени, но оно того вот точно стоило. Я добился всего, чего хотел. Самый большой мой конструкт мог пробить броню в размере 20 тысяч единиц прочности, но при этом он сажал в ноль весь мой внутренний запас, тот, который тратился на мои манипуляции с собственными силами. Для среднесильной твари этого было вполне достаточно, но на этом все. А если их будет две или три, что тогда? Мне надо было придумать способ, как объединить все свои источники в один. Или хотя бы иметь возможность перекидывать энергию из одного в другой. Мысль показалась вполне интересной, и я тут же взялся за ее реализацию. Провалился в медитативный транс и принялся разглядывать все источники, находящиеся внутри моего организма. Самый большой и самый главный располагался в районе сердца. Там же чуть ниже расположился кристалл Хобо. В районе селезенки обосновался источник горнила ионика. И все эти три источника были соединены между собой тугими энергетическими нитями. А вот четвертый источник... моей собственной энергии, находящейся в районе печени, был отрезан ото всех. Именно это обстоятельство я и хочу исправить. Не особо долго думая и размышляя, сформировал энергоканал и соединил общую сеть с обособленным источником. Перед моим внутренним зрением мелькнул разряд небольшой молнии, а я повалился на землю не в силах даже вздохнуть. Внутренности будто выжгло и пропекло до состояния хрустящей корочки. Оганизирующее тело выдавало каскады дикой боли, Но все, что я мог сделать, это лишь пытаться сипеть. Большего просто не получалось. Навык лечения активировался самостоятельно и стало немного легче. Получилось даже вздохнуть. Полежав секунд пять, разогнулся, просто наслаждаясь моментом, когда практически ничего не болит. А еще через полминуты поднялся на ноги, пытаясь понять, что же все-таки произошло. Но задуматься у меня не получилось. Появились другие неотложные дела. Получен дебаф. Деформирование энергетической системы организма. Общий объем источника энергии снижен на 54%. Время действия дебафа — 72 часа 16 минут 38 секунд. «Зашибись», — в сердцах высказался я, заданув кулаком по пустой ладони. «И что мне теперь делать?» «Что-что? Разбираться и пробовать исправлять. Все как обычно». Снова ушел в транс, повесив перед собой проекцию моей энергетической системы. Да, натворил я дел. Если раньше все выглядело как сверкающая яркими радужными красками система, состоящая из энергоканалов и узловых точек с источниками, то теперь это все выглядело как серые трубопроводы с утечками в самых разнообразных местах. А кое-где вообще были обрывы каналов, из которых в окружающий мир вытекала пока еще имеющаяся у меня энергия. Лечить или пусть живет? Вот главный вопрос на текущий момент. 72 часа не такой уж и долгий срок. Хотя кого я обманываю? Надо пробовать исправлять положение. Ведь когда моя внутренняя энергетическая система тем или иным способом придет в нормальное состояние, я все равно продолжу эксперименты по объединению источников. Так что надо учиться самому залатывать дыры в системе энергоканалов. Начал с малого. Выбрал самое незначительное повреждение. небольшое отверстие, из которого сочилась струйка энергии, и потихоньку наложил заклепку. После чего просто перенасытил это место свободными энергетическими зарядами, и произошло то, чего я подсознательно ожидал. Отверстие заросло, причем практически мгновенно. Воодушевившись, принялся латать все, до чего смог дотянуться, и буквально через полчаса все трубы были починены. Только вот проблему это не сняло. Оставались еще разрывы, а как их лечить, я пока не знал. Поразмыслив минуту-другую, решил просто строить продолжение энергоканала из той же самой энергии, с точно таким же перенасыщением. Метод отлично работал при заделывании дыр. Может, и тут поможет. Сначала все шло очень туго. Энергия с течением времени просто рассеивалась, не принося никакого результата. Я решил попробовать следующее. Для начала протянул тонкую энергонить между разрывами и уже ее напитывал энергией. и когда она по прошествии некоторого времени стабилизировалась, просто наращивал ее объем. После того, как я восстановил первый обрыв, пришлось прерваться. У меня банально закончилась энергия в источниках. Задействовал реактор, и пока он заполнял мои резервуары, параллельно восстановил еще три разрыва. Полная целостность энергосистемы организма наступила через три часа и пять использований навыка реактор. Устал, как не знаю кто. Но конечный результат порадовал. Вернулись радужные краски визуального отображения всей энергосистемы. И дебаф полностью пропал. Но самое главное, пока я занимался восстановлением целостности, характеристика воля поднялась еще на 10 единиц. Из каждой новой единицы я чувствовал, как мне становится легче оперировать энергией. Так народ обратился и к питомцам. Часика три посплю. Будить сразу же, как только почувствуете что-то не так, ясно? Посмотрев, как синхронно кивают две головы, выставил таймер и практически сразу уснул.